Окружной суд. «Бутина, твой адвокат здесь», — тихонько дотронулась до моего плеча Пейдж. Я вздрогнула, очнувшись от лёгкой дремоты, охватившей меня после страшной ночи. «Слава богу, Боб, наконец-то!» «Где?» е к а к н у номер три», — сказал кто-то из женщин в камере. Я быстро встала и направилась к указанному окошку. Худая чернокожая американка с длинными косыми дредами в спортивном костюме. Скорее похожа на паренька. чем на представительницу слабого пола, встала с бетонного пенечка у третьего окошка, уступив мне место. За плотным стеклом на меня смотрел молодой мужчина-азиат в белой рубашке с коротким рукавом. В руках он держал тоненькую синюю ручку и толстый блокнот. Это был явно не мой адвокат. А, извините, разволновавшись, сказала я в черную телефонную трубку, через которую было положено вести беседу с защитником. Но у меня другой адвокат. «Так», «Та — послышалось в т р у б к и «Значит, вы официально отказываетесь от услуг адвоката». «Нет, я, испугавшись и не понимая происходящего, ответила я». «Я, я не отказываюсь от адвоката, просто вы не мой адвокат. Это, наверное, какая-то ошибка, у меня другой адвокат». «Значит, отказываетесь. Так и запишем». Безапелляционно сказала трубка, и разговор прервался. Азиат с блокнотом встал и ушел, а его место заняла молодая женщина-блондинка. Я по-прежнему сжимала трубку в руках, пытаясь объяснить заменившей азиата-женщине мою ситуацию, но она, недослушав, группа отрезала «Позовите мисс Смит! Вы отказались от услуг адвоката!» Не в моем положении было спорить, поэтому я покорно повесила трубку и побрела с поникшей головой и глазами, полными слез от и с п у г а обратно на свое место на полу возле Пейдж. Прошел где-то еще час. Женщин по очереди вызывали к пенькам у окошек. Пейдж объяснила мне, что это были встречи с госзащитниками, адвокатами которых оплачивает государство, потому что по з а к о н у каждого обвиняемого должен быть адвокат. Но если подзащитный отказывается от своего адвоката, он может представлять свои интересы в суде самостоятельно. Так многие делают, потому что с госзащитником часто не везет. А среди них есть, конечно, хорошие профессионалы, н е б е з р а з л и ч н ы к судьбе своего клиента, но такое бывает нечасто, — рассказала мне Пейдж. Каждый решает за себя — брать судьбу в свои руки или доверить профессионалам. «Скажу им, что я лесбиянка». заявила присутствующим афроамериканка в спортивном костюме, занявшая снова мой пенёк у третьего окошка. «Тогда меньше дадут! Я всё же меньшинство! Слышь, Пейдж, давай скажем им, что мы встречаемся!» Что ответила на это смелое предложение о по посрочной смене сексуальной ориентации певица Пейдж, я так и не узнала. Массивная железная дверь отворилась, и надзирательница приказала мне готовиться на выход. «За тобой придут через пять минут, Бутина!» И дверь снова захлопнулась. «Ну всё, русская, тебе пора». «Не волнуйся, будешь сегодня дома в своей постельке. Давай на прощание по водочке». п е й ч подняла в руке воображаемую рюмку и залпом выпила ее содержимое. Я последовала ее примеру. «На здоровье», — сказала я по-русски, вызвав неподдельную восторгу обитателей камеры. Хоть и внутри у меня сидело беспокойство, так что получилось будто за упокой. «Спасибо, что спасла меня своим пением». Надзирательница не обманула. Через пару минут за мной пришли три огромных о х р а н н и к а и сопроводили меня в комнату, где зачем-то перековали в новые наручники кандалы, хотя старые уже натерли голые щеколотки настолько, что они стали невыносимо болеть и кровоточить от каждого пингвиньего шага. Недалеко от стены, где меня переодевали в новое железо, стоял громадный чернокожий мужчина в рыжей робе заключенного, тоже закованный по протоколу. Он молчаливо пристально рассматривал меня полным похоти взглядом, отчего все внутри сжималось комок страха. Меня повели вперёд, а мужчину в рыжей робе за мной. В гараже, где мне уже приходилось побывать, когда наш скреплённый пластиком и хомутами отряд несчастных женщин выгружали из машины, стоял новый микроавтобус. На этот раз через боковую дверцу кузова сперва загрузили мужчину, приставив ко входу небольшую деревянную лесенку. Поднять высоко ногу в кандалах было невозможно, а значит и залезть без подставки в автомобиль тоже. Так нас в машине оказалось только двое. К счастью, два ряда сидений были отделены плотным стеклом с черной решеткой. И снова поездка из подвала в подвал была короткой. Стоило автомобилю попасть в новый гараж, платформа под нами со скрипом двинулась, и машина стала опускаться куда-то вниз. И, наконец, с глухим ударом остановилась. «На выход!» — скомандовала мне стройная, подтянутая женщина-маршал в черном костюме и резиновых медицинских перчатках. Я как могла аккуратно по деревянной лесенке спустилась из машины на железный пол. За решеткой, заменяющей входную дверь в небольшой бетонный зал, окрашенный в грязно-бежевый цвет с огромным с и н е ч е р н ы м логотипом службы маршала в США на стене под потолком, было невероятно холодно. Пробирающим до костей ветром дул кондиционер. Каждый волосок на моем теле стал дыбом, то ли от страха неизвестности, то ли от нечеловеческого холода в помещении. «Руки на стену, ноги расставить», — приказала маршал. Я подчинилась. С меня сняли наручники и кандалы. и женщина принялась грубо ощупывать каждый миллиметр моего тела, взъерошила волосы на голове, но этого оказалось недостаточно. «Раздевайтесь». «Что, как, совсем?» «Совсем», — безаппозиционно сказала она, и я поняла, что выбора у меня нет. Я медленно стянула с себя всю грязную вонючую одежду, включая нижнее белье. Обыск повторился заново. Результат был удовлетворительным. Мне разрешили одеться, снова надели наручники и кандалы, и приказали идти перед надзирательницей строго по красной линии, нанесенной краской на бетонном полу по бесконечным коридорам подвала. Идти было невыносимо больно. Кожа на щиколотках все больше счищалась ножными кандалами, и по ним упорно текла кровь. «Стоять! Развернуться лицом ко мне!» Наконец, командовала маршал. Я была искренне рада, что дорога боли закончилась. С меня сняли наручники и пуповину цепь, с о е д и н я в ш и й железный браслет рук с ногами. однако кандалы мучителя снимать не стали. Железная решётка двери в просторную камеру с длинной металлической серой лавкой и всевидящим оком видеокамеры в углу распахнулась, и, стоило мне войти внутрь, захлопнулась, замуровав меня одну в бетонном подвале. Каждый шаг стоил невыносимой боли, поэтому я, хромая, дошла до лавки, села на ледяное железо, вытянула на неё ноги, чтобы хоть чуть-чуть перераспределить боль, и кинув взгляд на видеокамеру в углу, начала медленно осматривать новое пристанище. Помещение было сплошь бетонным. Всё те же рыжие стены, зелёная решётка дверей, в углу белый унитаз и на с т е л е нечто белое, похожее на мужской писсуар с краном над ним. Повисла пугающая тишина. Ни звука, ни человека не было, казалось, в этом бетонном царстве ужаса. Вдруг из коридора послышались приближающиеся шаги. К металлическим прутям ь решётки подошла уже знакомая женщина-надзиратель. «Есть будешь?» «Буду», — тихо простонала с л а в к и я. «На!» Она просунула через решетку к а м е р ы и положила на пол уже знакомый завернутый в пластиковую пищевую пленку бутерброд и маленький прямоугольный пластиковый пакетик с какой-то красной жидкостью. И быстро исчезла в лабиринте тюремных коридоров. Когда ее шаги затихли, я медленно, превозмогая боль в окровавленных щиколотках, доковыляла до пайка и утащила его к себе на лавку. Несмотря на то, что есть хотелось до боли, больше всего я обрадовалась не еде, а пищевой плёнке, которая, как я быстро сообразила, можно было обмотать кровоточащие ноги. Помните первое правило выживания в тюрьме? Ничего не выбрасывать, в хозяйстве пригодится. Быстро разделавшись бутербродом, я стала разглядывать пакетик с жидкостью, запаянный со всех сторон без намёка на возможность его открыть. Наконец, сдавшись, я просто отгрызла маленький уголок пакета, только что побывавшего на полу г р я з н о тюремной клетки и жадно втянула имеющуюся внутри сладковатую жидкость. К сожалению, жажда это только усилила, а вокруг не было ни намека на раковину. Я опасливо поглядывала на унитаз, но твердо решила, что скорее сдохну от жажды. Поступившая в организм пища помогла немного согреться, но ледяной воздух кондиционеров вкупе с металлической лавкой забирал вся крупица тепла. Я подтянула к груди колени и снова укрылась волосами, распределив их, насколько могла, маленьким домиком. н а б л ю д а ю щ и й по видеокамере за мной волосатым комочком, будто из известной американской комедии про семейку Адам с персонажем Оно, волосатым существом, у которого невозможно было определить ни перед, ни зад, если бы не очки поверх волос, наверное, весело смеялись. Мне бы тоже было смешно, если бы не было так грустно. Так в глухой тишине прошло несколько минут, а может, часов. Счёт времени я давно потеряла, а потому, дрожа всем телом, просто ждала в уголке камеры своей участи. В какой-то момент в памяти стали проноситься картинки из детства, и я вдруг вспомнила, как однажды отец учил меня плавать в бассейне. Тогда я, наверное, впервые поняла, что значит не сдаваться, несмотря на страх. «Маш, не бойся, давай плыви ко мне!» — сказал папа, вытянув мне н а в с т р е ч у руки. Я беспомощно барахталась в прозрачной воде огромного бассейна, Бессмысленная ща опора под ногами. Нос и рот были полны пресной с ярким привкусом хлорки водой. «Пап, я не могу!» — в отчаянии выплёвывая воду, кричала я. Пятилетняя девчонка в оранжевом купальнике, которой впервые нужно было плыть самой, без резиновых надувных нарукавников-слоников. «Ну давай, видишь, я совсем близко. Помнишь, как я тебя учил? Ты сможешь, Маш, справишься». Как-то по-собачьей, захлёпываясь и ничего не видят собственных брызг, Я боролась за жизнь, тянулась к тёплым, добрым папиным рукам, а он, казалось, всё не приближался. «Ты мне доверяешь, Маш? Ты сможешь!» Я доверяла, ещё ещё раз развела руки и с силой толкнула в стороны воду. И поплыла сама. Наконец, достигнув его и крепко-накрепко держась за папину правую руку, я стала плеваться водой и громко возмущаться. «Пап, ты отходил дальше и дальше, так нечестно!» «Я люблю тебя, дочь. Ты молодец!» Справилась. «Я так горжусь тобой!» И он крепко прижал к себе замёрзший мокрый комочек, который не сдался. В коридоре снова послышались шаги и звон цепей. Я встрепенулась. К решётке подошёл темнокожий мужчина с бородой, одетый во всё чёрное, с ярким серебристым значком службы маршалов на груди. «Твой адвокат хочет встретиться». «Ты согласна?» «Да, конечно». «На выход». Я поковыляла к дверной решётке, Обрадованные, что пластиковая пищевая плёнка, намотанная на щи колотках, действительно уменьшила боль. А может, мне просто хотелось в это верить. Мои железные кандалы снова дополнили набором из наручников и цепи пуповины. Благо, идти было недалеко. В соседней камере стоял длинный, старый деревянный стол и четыре чёрных железных стула, с и д е н ь я которых были обтянуты протёрты от времени шершавой тканью. Я зашла и тихо села на самый дальний из них. положив закованные запястья на деревянную столешницу. Через несколько минут в комнату вошел мой адвокат Боб Дрискал с толстой желтой папкой бумаг в руках и сел за стол напротив меня. «Господи, спасибо вам, что вы меня не бросили», — выдала из себя я, увидев знакомое лицо, и, не сдерживая слез, стала рассказывать о только что пережитом кошмаре. «А, «Мария», а — прервал меня на полусловие Боб, «у нас очень мало времени. Через полчаса начнется заседание», о выборе вам меры пресечения до суда присяжных. Я буду с вами честен. Я полагаю, что шансов оказаться по домашним арестам у вас нет». «Что? Боб, ну вы же вчера сказали...» Не веря своим ушам, начала я. «Должен же быть какой-то способ. Я туда ни за что не вернусь никогда. б о л ш е смерть». «Мария, нам нужно, чтобы вы собрались». Послышался спокойный мужской голос слева от меня. И только в этот момент я заметила, что в комнате есть третий. Рядом со мной на соседнем стуле сидел молодой, высокий, стройный мужчина в ярко-синем костюме. Вчера поздно ночью прокуратура прислала нам основания, объясняющие, почему домашний арест там не подходит. Нам нужно успеть поговорить о них сейчас, чтобы представить нашу позицию на заседании». «А это еще кто?» — грубо оборвала я мужчину, резко повернув голову в сторону Боба. «А, Мария, меня зовут Альфред Керри», — продолжил мужчина рядом со мной. «Мы ранее не были знакомы». «Я ваш второй адвокат. Впрочем, это сейчас неважно. Пожалуйста, соберитесь, нам нужно поговорить о вашем деле». «Хорошо, только при одном условии, Альфред», — согласилась я, в с т р а г и в а я от рыданий. «У меня есть одна просьба. Пожалуйста, соврите мне. Скажите, что у меня есть шанс, ы меня отпустят. Не н у ж н а надежда. Пусть это даже будет ложь». «Хорошо», — вздохнул Альфред. «У нас есть шанс. Тогда начнем». Вернулся в разговор, смотревший на эту страшную сцену Боб, и раскрыл папку. Поговорить нам дали недолго. Судебное заседание должно было вот-вот начаться. Все, что мне удалось узнать из рассказа адвокатов, это то, что я, оказывается, самый худший человек на Земле. А моральный ублюдок, девушка, которая через постель добивалась влияния на американских политиков, принуждала своего бойфренда Пола учиться за меня, а оттого имела отличные отметки в университете. Будто я тайно передавала секретный материал агентам российской службы внешней разведки, а сама подумывала о трудоустройстве в ФСБ. К тому же я владела двумя паспортами и буквально сидела на чемоданах, готовая вот-вот вылететь в Москву, начав для этого процесс оформления новой американской визы. Такие факты могли убедить даже меня саму в том, что есть с е р ь е з н о е основания удерживать человека в тюрьме до суда, чтобы страшный преступник не скрылся от правосудия. Аргумент против был единственный. Ни один из этих фактов не был правдой. Время для общения с адвокатами истекло. Сперва бородатый маршал проводил их, а потом забрал и меня. С одной лишь разницей. Моих адвокатов вывели через пахнущий, свежесваренным кофе чистый коридор в зал судебных заседаний, а меня бросили в новую клетку, два на два, в которой даже унитаз оказался нерабочим. К счастью, пребывание в новой камере было недолгим, и уже через несколько минут за мной пришел маршал в новеньком с и г о л о ч к е костюме, гладковыбритый и пахнущий дорогим парфюмом. Он снял с меня наручники и кандалы, чтобы не пугать видом замотанного в цепи человека уважаемый суд, и пришедших посмотреть на это д е й с т в о агентов ФБР и прочих зрителей. Выругавшись, он содрал пищевую плёнку с моих истекающих кровью щиколоток. Оказывается, моё приспособление считалось контрабандой, как и любой другой предмет в тюрьме, использовавшийся не по прямому назначению, и повёл зал сюда. Когда я вошла в зал, мои ноги буквально утонули в мягком тёмно-зелёном ковре. Отовсюду лился красивый нежный свет, деревянные панели блестели лаком, По центру возвышалась монументальная трибуна судьи. Чуть ниже перед ней стоял тёмный стол из цельного дерева дорогой породы, а перед ним небольшая трибуна для выступлений. На стене, за спиной судьи в чёрной мантии, которая лишь маленьким кружевным воротничком отделяла её от такого же чёрного лица в очках в тяжёлой п р а в е раскинул свои крылья американский орёл. Голова птицы повёрнута влево, в сторону оливковой ветки, зажатой в лапе, как знак того, что страна всегда предпочитает мир, а не войну. которую символизирует пучок стрел, зажатых в правой лапе орла. Основное пространство зала впереди и справа занимали длинные деревянные скамьи для посетителей, перед которыми находились два массивных стола для стороны защиты слева и обвинения справа. Меня, придерживая за плечо, проводили к столу, где уже ждали два моих адвоката, и предложили сесть на соседнее кресло. Мне предстояло заново прослушать характеристику того самого страшного морального урода, которого точно, я была уверена, нужно было упрятать за решётку, если бы не один маленький нюанс. Всё рассказанное о нём, или вернее, обо мне, было чистой выдумкой. На каждый аргумент обвинения судья только приветливо кивала и всё повторяла, как заведённую одну и ту же фразу. «Очень хорошо», «Очень хорошо», «Очень хорошо». Мои адвокаты тщетно пытались что-то возразить, требуя предоставить доказательства выдвинутого против меня обвинения, но прокуратура громко возмутилась против такого безобразия. Неужели достойным джентльменам нужно унижаться, изучая какие-то бумажки? Честное слово прокурора — вот настоящее доказательство вины. Обвинение даже представило суду свидетеля, который, опираясь на богатый жизненный опыт и знание того, как всегда работают русские, заявил, что, выйдя под домашний арест, меня обязательно утащат свои владения дипломаты российского посольства. Этого с у д ь и оказалось достаточно, чтобы в несколько минут проникнуться аморальностью моей личности и понять методы работы российских дипломатов. Один удар молотка, и решение принято — держать под стражей. Все присутствующие встали, отдавая честь уважаемому и самому справедливому суду в мире, а меня увел все тот же красивый маршал, терпеливо ожидавший за моей спиной окончания недолгого действия. Невинная ложь Альфреда, о которой я его так просила, дала мне надежду на иной исход и силы выдержать это страшное судилище. н а ч у д о не произошло, и выйдя из шикарного зала с у д а я снова оказалась в мире грязно-бежевого бетона и ржавого железа. Меня заковали в кандалы и наручники, соединив их железной цепью и вернули в подвальную камеру на неизвестное время. По пути я пыталась получить воды, но вместо этого получила жесткий отказ, мол, не положено. Оставшись в камере одна, снова вытянув на лавке кровоточащие ноги, я попыталась осмыслить трагизм моего положения. «Как доказать людям, что ты не виноват, если доказательства таковыми не считаются?» Мне постоянно хотелось пить. Мысли буквально с о х л и с ь от недостатка живительной влаги. Вдруг в моей голове вспыхнула яркая лампочка. Я быстро развернула голову в сторону писсуара. Ведь в камере был кран. Придушив в себе чувство омерзения, я доковыляла до белого керамического приспособления и стала внимательно его разглядывать. Я детально знала, как выглядит настоящий мужской писсуар. благодаря, как ни странно это звучит, знакомству с современным искусством, в частности известной скандальной р а б о т ы художника Марселя Дюшана «Фонтан», изображающей обыкновенный мужской писсуар в качестве акта протеста против авангарда. Она была выставлена в секции современного искусства в крупнейшем музее Метрополита в Нью-Йорке, где мне удалось свое время побывать. Деталь интерьера, моей подвальной камеры, хоть и на первый взгляд казалась именно писсуаром, все же имела ряд отличий от такового. главным из которых был расположен над ней железный кран, плюс прямо на нее был направлен глазок камеры. Так я догадалась, что это все-таки не писсуар, а притворяющаяся им раковина. Испив живительной влаги из крана над писсуаром раковиной, я немного пришла в себя, вернулась в угол на железной лавке и стала покорно ждать своей участи.